Карма — загадочное индийское слово, которым порой даже называют рестораны. Наверняка ты слышал его, только, возможно, не знаешь, что это на самом деле означает. Мы уже обсудили, что человек живет несколько жизней, и поговорили о том, что главный смысл жизни — это твой личный духовный рост. А этот рост важно поддерживать от жизни к жизни, поступательно и последовательно совершенствуя все твои качества. Помнишь, когда ты учился в школе, у тебя был дневник? И в нем каждую четверть записывали отметки. 3 по физике, 4 по математике, 5 по физкультуре, 2 по литературе. А потом твои родители и учителя прикладывали дополнительные усилия, чтобы ты подтянул отстающие предметы в следующей четверти. Так вот, карма – это твой дневник успеваемости между жизнями, включающий в себя заодно и воспитательную волю твоих родителей с учителями. Насобирал двоек и троек в прошлой жизни, сейчас вынужден исправлять. Насобираешь новых, придется попотеть в следующей жизни – А то даже уже и в этой пострадаешь, если будешь много хулиганить против жизненной гармонии. Несмотря на это веселое сравнение, карма – циничный и жестокий механизм, берущий нерадивого ученика за горло и наполняющий его жизнь всевозможными бедами, болью и неприятностями, пока сей ученик не одумается. Или, например, в тяжелых случаях карма способна создать жизненную ситуацию тотальной безысходности, безнадежности и полного отчаяния. Вся упомянутая треть человечества, знающая о реинкарнации, с большим почтением и страхом относится к карме, не понаслышке зная о ее решительной беспощадности. Лично мне термин «карма» не очень нравится именно ввиду его узкой специфичности и слепой безжалостной фаталистичности. Поэтому в данной книге я предпочитаю использовать более широкое понятие «жизнь». подразумевая под ним то самое всеобъемлющее, разумное и созидающее начало, которое создало этот мир, который ведет нас по жизненному пути и которое порой жестоко воспитывает нас, являясь в обличии кармы. Можешь использовать слово «бог», если хочешь, оно тоже хорошо подходит к этому смыслу.